92. Машины остановились около поворота в сторону особняка Антонио Мачини. Вертолет пошел на первый заход. Системы обороны особняка активизировались, но К-10 открыл огонь первым. Неуправляемые ракеты били в башенке с автоматическими пулеметами и пушками, и те пытались отстреливаться, но вскоре были разбиты прямыми попаданиями. На стрелковое оружие пилот не обращал внимания. Из расходов ракетного вооружения он открыл огонь из пулеметов, но долго задерживаться не стал. Следуя разработанному плану, вертолёт ушёл в небольшое пике и сбросил бомбу на стену забора. Она сработала с небольшим замедлением, чтобы дать машине улететь на безопасное расстояние. Взрыв проделал огромную брешь в стене. Далее пилот стал простреливать весь путь от забора до грузовиков, буквально перепахивая землю и создавая широкую дорожку на тот случай, если на всём свободном пространстве заложены мины. И они дали о себе знать сухими щелчками и более масштабными разрывами земли. Вертолет летел к грузовикам. С кузового машин слетели синие покрывало, и из них выскакивали люди. Минометчики «Огонь!» — скомандовал Макс. Сто-миллиметровые минометы, будучи установленными прямо в кузовах грузовиков, выстрелились хлопками, бьющими по ушам. Первые снаряды упали где попало, зато после небольшой корректировки стали бить прямо в стену особняка. Пехота «Вперед!» — снова скомандовал Макс, когда вертолет, поднимая тучи пыли, заходил на посадку. Впрочем, минометчикам это не мешало. «Давайте, давайте!» — кричал махая рукой пилот, показывая, что уже можно проводить перезарядку. И Брюстер с Банином, и еще с пятью десантниками, стали забивать кассеты длинными цилиндрами ракет. В это время солдаты продолжали преодолевать широкое пространство от дороги до забора особняка. Кто-то уже валялся на земле, сожженный уцелевшим пулеметом или подстрелянный одним из охранников. Но солдат это не смущало, и, добежав до забора, они приготовили одноразовые гранатометы. Снова взлетел полностью заряженный вертолет, ему поменяли даже патронные короба, и взял курс на особняк. Из-за дома взлетела ракета, но пилот совершил противоракетный маневр, плюс ко всему свое дело сделала устаревшая система глушения в ЮН, но этого вполне хватило, и ракета ушла в сторону. Макс наблюдал за взаимодействием отряда. Пехотинцы разведили несколько гранатометов, и в окнах дома полыхнуло огнем. Работал вертолет, расстреливая все, что не дострелял с первого раза, окончательно осыпая опасные башенки и некоторые углы дома, но, как и следовало ожидать, боеприпас скоро закончился, и вертолет направился на вторую и последнюю перезарядку. Макс видел, как из-за мертвой для солдат зоны выглянул охранник с ракетным комплексом и навел его на вертолет. Краем глаза Брюстер заметил в горах далекую вспышку света, и ракетчик, крутанувшись на месте, свалился на землю с оторванной рукой, державшейся лишь на лоскуте кожи. Анти-снайперс работал, догадался Макс, вспомнил калибр винтовки. Вертолёт заходил на посадку, и с новой силой ударили именно мётчики, а Макс с остальными стал заряжать Винтокрылую машину остатками боезапаса. Кассету удалось зарядить только наполовину. "Цепляйте бомбу", кричал Брюстер. И два десантника схватил ящик с пятидесятикилограммовой бомбой и понесли его под брюхо вертолёта, но бомба цепляться никак не хотела. Приглядевшись внимательнее, Макс понял, в чём дело. Охранники, обстреливая вертолёт, повредили захватывающий механизм. Прямым попаданием его смяло, и он не мог зацепить бомбу. Макс быстро соображал, что делать. Ещё два солдата упали возле стены, они огрезались огнём, но вскоре боезапас их наплечных хрентометов закончился, и тогда им нечего будет противопоставить защитникам. Матернувшись, Макс закричал: "Хрен с ней, кладите её прямо на пол, так сбросим". Совсем сдурел, запищал один из десятников размахивая руками. На другие поддержали предложение, и с грохотом заставив всех непревольно присесть и зажмурить глаза, поставили ящик с бомбой на палубу вертолёта. Брюстер подбежал к водителям грузовиков, а точнее к тому, что недавно получил военную специальность корректировщика. "Давай на склон горы быстро, сейчас сюда из города приедет полиция, и вы должны её задержать. Ты меня понял? Понял". И водитель-корректировщик повез их к ближайшему склону, который был не таким уж большим и не так уж далеко, но вклевал за собой дорогу. Брюстер подошёл к миномётчикам и снова перекликивая шум лопастей вертолёта, на всякий случай напомнил: "Продолжуте обстрел, как только мы окажемся внутри". "Мы помним", прокчал рыжий и показал пальцем кольцом, говоря таким образом, что всё будет тип-топ. И загнал снаряд ствол миномёта, который, дёрнувшись с хлопком, послал его в стену дома. Взрыв выбил кучу осколков, но стену не пробил. Уже около трети боеприпасов израсходована, ответил Брюстер, посмотрев на ящики, часть которых была пуста и валялась на земле, и продолжает стремительно таять.